Глава первая. «Всем нужен Штирлиц». Штирлиц очнулся в большой белой комнате. С минуты он лежал с закрытыми глазами и прислушивался. В комнате никого не было. Тогда русский разведчик осторожно приоткрыл один глаз и осмотрелся. «Где, — я подумал он, — у русских или у немцев?» Ничто из окружающей обстановки на это не указывало. Ясно, что он в больнице. Но как он сюда попал? Штирлиц широко открыл оба глаза и приподнялся на кровати. Ничего не помню, признал он. Что случилось? Автомобильная катастрофа, выстрел из-за угла. Разведчик ощупал свое тело. Лишних дырок не было, руки-ноги не сломаны. За дверью послышались шаги. Штирлиц откинулся на кровати и притворился спящим, поглядывая из-под пола опущенных век на дверь. В комнату вошли двое. Один из них был высоким молодым человеком с накачанными мускулами и темными проницательными глазами. Черные волосы этого парня были тщательно уложены и блестели, как после душа. Штирлиц так и не смог определить, русский это или немец. Второй был гораздо старше. Его почти лысая голова с редкими остатками растительности отсвечивала в свете лампы, а лицо было Штирлицу смутно знакомо. «Где-то я видел эту рожу», — подумал разведчик. «Но где? И когда?» «Штирлиц, вставайте!» — позвал лысый. Немцы, — решил Штирлиц, — русские назвали бы Исаевым. Он бодро вскочил и вскинул руку в приветствии, привычно выпучив глаза. «Хайль Гитлер!» И вдруг осознал, что слово «вставайте» было произнесено по-русски. «Насчет Хайль Гитлер я пошутил», — быстро сказал он. «Моя фамилия — профессор Швац! — молвил Лысый. — А это специальный агент Купер. — Ничего не понимаю, — подумал Штирлиц. — Швац и Купер — это не русские фамилии? Может, я попал к союзникам? — Как поживает президент? — доброжелательно осведомился он. — Какой-то он не крутой, — сказал агент Купер профессору. — Не торопите события! Профессор взял Штирлица за руку и пощупал пульс. — У него отходняк. — Отходняк после чего? — спросил Штирлиц. — Я что, вчера перебрал? «Вчера!» — хмыкнул Купер и разочарованно подумал, что этот древний суперагент, о котором в Академии ходили легенды, явно в подметке не годится даже нынешнему мелкому агенту из службы прикрытия. Уж больно тупой! Профессор Швац радостно хихикнул. «Вы в будущем, господин штандартенфюрер!» — сказал он. «У себя там в XX веке вы мирно скончались, а мы вас оживили и слегка омолодили». «Что вы говорите? И какой сейчас век?» «Тридцатый». «И что, вы любого можете так оживить?» «Любого», — кивнул Швац. «Вы наш первый опыт на человеке». «А что же вы меня оживили?» — удивился Штирлиц. «Ведь столько есть гораздо более достойных людей. Ленин, например». «А кто такой Ленин?» — спросил Швац и недоуменно переглянулся с агентом Купером. «Нам никакой Ленин не нужен, а вы нужны». «Одевайтесь, господин Штирлиц, вас ждут». Швац протянул Штирлицу одежду. Русский разведчик надел блестящий комбинезон, такой же, как и у агента Купера и профессора Швадца. «Пойдемте», — сказал Швац, и первым вышел из комнаты. Они прошли по длинному коридору, тускло освещенному, непонятно откуда исходившим светом. То слева, то справа встречались двери с табличками на неизвестном Штирлицу языке. Это живо напомнило ему коридоры Рейха, украшенные такими же табличками Правда, в Рейхе через каждые десять шагов стояли часовые, отдающие честь господину Штандартенфюреру Профессор Швац остановился перед одной из дверей, наиболее массивной, красиво обитой темно-коричневой кожей Швац пригладил ладонью редкие остатки волос и решительно вошел Штирлиц и Купер последовали за ним Бывший русский разведчик подумал, что и Купер, и Швац заметно волнуются. «Предстоит встреча на высшем уровне», — предположил Штирлиц. «Сейчас посмотрим на местного фюрера». «У себя?» — шепотом спросил Швац у молоденькой длинноногой секретарши. Штирлиц про себя усмехнулся, подумав, что эта девица понравилась бы его приятелю Борману, который коллекционировал секретарш. Секретарша нажала на кнопочку, на стене засветился экран. С экрана на вошедших глянуло холёное лицо герцога фон Брамса. «Ваша светлость!» — тоненьким голоском молвила секретарша. «К вам профессор Швац и с ним ещё два господина!» «Впустите!» — разрешил фон Брамс. Секретарша нажала ещё одну кнопочку и томно повела рукой в сторону распахнувшейся двери. Войдя в просторный кабинет, украшенный звёздными картами, макетами звездолётов и планетных систем, швац и купер поклонились господину наместнику а штирлиц незнакомый с принятым в этих краях этикетом остановился перед его светлостью и протянул для пожатия свою сильную руку фон врамс был либерал и пожал руку штирлица такая честь поразила шваца и купера до глубины души у профессора отвалилась челюсть а купер с завистью подумал нет он все таки крутой фюрер СС Макс Отто фон Штирлиц, а также полковник ГРУ Максим Максимович Исаев», громко отчеканил Штирлиц. «С кем имею честь?» «Наместник великого императора Герцог фон Брамс», отозвался наместник. «Был у меня один знакомый Брамс. Композитор». «Вы не его потомок?» — спросил Штирлиц, усаживаясь в кресло. «Не думаю», — доброжелательно ответил наместник. «Непосредственность этого человека из прошлого ему импонировала». Не то, что под обострастием местных придворных. — Вы нам нужны для важного дела, — произнес герцог. — Всем нужен, — Штирлиц кивнул разведчик. — Скажите, а у вас в будущем кофе не перевелось? — Уже тысячу лет не пил кофе. — Не перевелось, — улыбнулся фон Брамс и нажал кнопку с надписью «Кофе».